Я иду под боковым ветром, крейсирую. Нет, не зря я сегодня совершил прогулку. Я возвращаюсь домой с добычей в кармане. Я не подчинился воле случая. Домой я прихожу вымотанным, но это уж мое дело. Да и добыча, само собой, могла бы быть богаче, но нечего об этом говорить. Кроме того, моя добыча при ближайшем рассмотрении может оказаться не такой уж и жалкой. Это был газетный лоскут без начала и без конца, с довольно длинным текстом, но так неудачно оторванный, что понять смысл статьи было невозможно. Как я понял, там рассказывалось о муже и жене, которые плохо ладили друг с другом. Достаточно банальная история из жизни художника. Я мог бы этот обрывок выкинуть, но мне, раз уж я принес этот лоскут домой, Непременно хотелось что-нибудь с ним сделать, например, закончить историю. Но делать из мухи слона я не собирался. А в моей власти было придумать что угодно. Я мог бы очень легко помирить их, этих скандалистов. Это было в моей власти. Ступайте домой и помиритесь. Можешь ты наконец заставить замолчать этого ребенка? Не могу, ты же видишь. Ясно. Вот она, твоя помощь. Попробуй сам ее успокоить. Да, но мне нужно во что бы то ни стало закончить этот чертов рисунок. Это 25 крон, знаешь ли. Ха, Ха, даже за квартиру заплатить не хватит. О, да с тобой говорить невозможно. Ты ничего не слушаешь и не слышишь, только ругаешься. Ты сколько уже сидишь с этим рисунком? С прошлого года. Ну ладно, я пойду. Никуда ты не пойдешь. Мне нужно разнести выстерное белье. Ну, иди. Я оставить ребенка одного? А ведь скоро у меня еще один будет. Ну и что? Да чего мне это все надоело? Не тебе одной. Подумать только, второй ребенок. А я еще так молода. Послушай, Оля, если я пойду в другую газету, может, за этот рисунок мне больше заплатить? Может, и так. Но он еще не закончен. Вот и заканчивай. А я попробую ее успокоить. Хорошо. Уберу-ка я голову Иоанна на блюде. Она и получилась. Плохо. Ну да. Что ты в этом понимаешь? Но я ее все равно уберу. Может, тогда у тебя появится место для маленького хлеба и яслей? Что? Ч -ч -ч, ты ее напугал. Ты с ума сошла, Оля. Я думала, может, в самом уголку, с краю. Ха, но дело-то происходит в царском дворце, в Иерусалиме. Ну, не знаю, по-моему, было и так красиво, яркие краски, как раз для рождественского номера. Оля, ты меня в могилу сведешь. — Говоришь, для рождественского номера? — Да. — Я об этом не подумал. — А ты ни о чем не думаешь. Ты только рисуешь, а потом все стираешь. — Я никак не могу нарисовать так, как задумал. Я же художник. — Ну да. — А я прачка. Ты просто раздражена. — А вот насчет рождественского номера... — Они больше всех платят. Ты совершенно права. — А где же резинка? — Откуда я знаю? — Действительно. Одна комната на всех... И в таких условиях я вынужден работать. Вот это уж не моя вина, Фруде. Помолчи. Неужто ты не поняла, что мне придется стереть весь дворец? Да что то не надо. Опять ты все преувеличиваешь. Здесь такие красивые цвета. Ты говоришь, тут можно хлеб нарисовать? Только не мешай. Дай мне сосредоточиться. Сделай одолжение, выйди с ней на минутку в коридор. Я тебя потом позову. Входи. Смотри, вот хлев... И ясли. Прям как настоящие. Да-да. Только вот рисунок в целом получился глупым. Вот посмотри. Все это происходит во дворце, где полно народу. Дочь Иродиада танцует. Да знаю я. Ничего ты не знаешь. А все эти люди, эта толпа, там и цари, и четверовластники, и тысячи начальники. Да оставь их. Там же сказано, что было много народу. Ой, что ты делаешь? Ты же стер дочери Диады. Ну да, и ее прочь. Раньше ты меня никогда не гнал прочь. Что случилось? Ты плачешь? Мог бы меня и оставить. Я тебе не навязывалась. Но, Оля, милая, не можешь же ты плясать у хлева. А вот и могу. Да, вот уж точно мы с тобой никогда не сойдемся во мнениях. Но я нарисую другую картину, где на тебе почти ничего не будет, лишь прозрачное покрывало». Зато много драгоценностей. — она не будет такая красивая, как это. Еще красивее, вот увидишь, я заставлю камни сверкать и переливаться, а на шее у тебя будут бусы в три ряда. Но дай мне сосредоточиться и закончить рождественский рисунок. Собственно говоря, следовало бы сделать новый, но нет времени. Да здесь такие яркие цвета, как ты сказала. — Как-то это тебе удалось ее успокоить. Она уснула.